Глава 40 В середине зимы, когда именно Саблин не мог точно установить, так как, несмотря на все старания отмечать и запоминать дни и числа, это ему не удавалось, глухою ночью его разбудили. Пришел наряд матросов с юношей-комиссаром. «Пожалуйте, товарищ, на новую квартиру», — сказал ему комиссар. Саблин привык к известному остроумию советских служащих и защрявшихся в различных наименованиях смертной казни, и подумал, что пришли, чтобы покончить с ним. Он стал, невольно торопясь, одеваться. «Не торопитесь, товарищ, мы подождем», сказал закуривая папиросу юноша. «Вас приказано доставить на улицу Гоголя, в вашу квартиру». Саблин не поверил словам комиссара. Он надел свое измятое и изорванное пальто и пошел, окруженный матросами, к выходу. Морозный воздух опьянил его. Ноги в стоптанных, порванных ботинках мерзли. Саблин вздохнул полную грудью. Он давно не дышал свежим воздухом и теперь едва не лишился от него сознания. Он поднял голову. На темном небе ясно горели звезды, и месяц висел над собором. Как хороша была жизнь! У ворот ожидал автомобиль. Саблина посадили на заднее место, рядом сел комиссар. Матросы стали на подножки, и автомобиль, качаясь на ухабах, выехал из крепости. Они свернули на Троицкий мост, и Саблин увидел Неву. На мосту, как и во всем городе, фонари не горели. Город был погружен в странную мглу. Ни одно окно в особняках и дворцах на набережной не светилось. И другой берег рисовался темной, неопределенной линией на фоне ясного неба и белой, занесенной снегом Невы. Мост был пуст. Ни пешехода, ни извозчика, ни автомобиля. Не было городовых, милицейских, никакой стражи. Город казался умершим, покинутым. Странно было думать, что это Петербург, тот Петербург, в котором Саблин родился и вырос, в котором весело прожил столько лет, и который он так любил. Он оставил его живущим нервную, суетливую жизнью. Промчался по нему тогда, когда ходили патрули, горели на углах костры, и город жил тревожную, опасливую жизнью. Прошло около года. Прошла та весна, когда его арестовали солдаты, и когда он бежал по лесу и мягко расступался снег под его ногами. Прошло лето, которое он знал лишь потому, что душно было в камере, сильнее был запах нечистот и гниющих тел со двора, и иногда ночью слышалось, как выл ветер и плескали волны Невы. Наступила опять зима, потому что еще мало было снега, и большие черные полыньи были на Неве, начало зимы. Как весело бывало в это время в Петербурге на Троицком мосту. Даже в глухие ночные часы весело. А теперь? Мертвый город лежал перед Саблином. Автомобиль ехал по набережной мимо спящих дворцов. Двери были глухо замкнуты, окна заколочены, стекла разбиты, и дворцы стояли мрачные и нелюдимые. У зимнего дворца с разбитыми стеклами маячил пеший патруль Красной Армии. Было похоже на то, что комиссар сказал правду. Саблина везли на его квартиру. Автомобиль остановился у ворот. Матросы долго стучали прикладами в калитку. Наконец вышел какой-то незнакомый старик. Он, увидав матросов, снял шапку с седой головы и низко поклонился. — Квартиру Саблина! — коротко сказал комиссар. — Пожалуйте, товарищи! — услужливо сказал дрожащим голосом старик и повел на черную лестницу. На лестнице было темно, но комиссар зажег припасенный им огарок. Саблин подумал, что здесь, будь у него его прежняя сила, он мог бы выхватить ружьё у матроса, идущего сзади, и переколоть их всех. И уже если суждено умереть от руки своего, то умереть в борьбе. Но он был так слаб, что, вероятно, не удержал бы ружья в руках. Ноги тряслись и неловко нащупывали ступени, в ушах звенело. Саблин был как после тяжелой болезни, и думать было нельзя о сопротивлении и борьбе. И Саблин понял теперь, почему тот юноша, которого втолкнули к нему в камеру, так спокойно и покорно пошел на смерть по окрику солдата. Голод уже сделал все для порабощения воли. Но если нет силы сопротивляться, то дай мне, Боже, силы красиво умереть. Они стучали сапогами и прикладами в дверь и звонили в дребезжащий звонок. Дверь открыла, освещая комнату маленьким ночником, жена Петрова, Авдотья Марковна. Она увидела матросов, и ночник задрожал в ее руке. Она едва не уронила его. Она была бледная и схудала, и глаза смотрели голодные и испуганные. «Хозяин привезли», — сказал комиссар. «Очищайте, товарищи, квартиру. Где ночевал всегда генерал?» «В кабинете, ваше высокопревосходительство», — трясясь сказала Авдотья Марковна. «Веди, товарищ мадам, в кабинет». «Там матрос-коммунист устроился», — прошептала Авдотья Марковна. «Прогоним, неважная птица», — сказал комиссар. Авдотья Марковна пошла по коридору в гостиную. В гостиной на диване, завернувшись в ковер, спал какой-то субъект. Воздух был тяжелый и спертый. Саблин заметил, что все двери были с испорченными замками, многие без бронзовых ручек. Он шел по своей квартире и не узнавал ее. Мебель была поставлена иначе. Даже при беглом взгляде при свете ночника Саблин заметил, что многих вещей не доставало. Открылась высокая дверь кабинета. При мерцающем свете пламени Саблин почувствовал на себе взгляд синих глаз Веры Константиновны. Портрет был целый висел на прежнем месте. На его диване, сплетясь в объятии, лежало два тела. При звуке голосов и при стуке шагов они зашевелились и из дивана поднялись растрепанный молодой парень с идиотским лицом и девушка со стриженными по плечи волосами, с веснушками на толстых щеках и маленькими узкими глазами. Она села на диване и болтала босыми белыми большими ногами, щурясь на пламя ночника. И здесь был спертый воздух, и так непривычно для его кабинета пахло мужицким потом и нечистотами. — Ну, товарищи, побаловались на господской постели и довольно, — сказал комиссар. «Куда же мы пойдем, товарищ? Мы здесь по распоряжению ЧК посельны. Нас нельзя так гнать среди ночи. Мы коммунисты!» — хриплым голосом, почесываясь, протестовал мужчина. «Я знаю, товарищ, что делаю», — спокойно сказал юноша. «Тут комнат много. Забирайте свои манатки и пошли отсюда. Я имею точное приказание из Реввоенсовета». «Да как же так?» — развел руками парень. «Ужели же есть такие права, чтобы коммунистов, трудящийся народ, может, был средь ночи с постели гнать? Мои товарищи не буржуи какие!» Но «Нечего разговаривать», — сказал матрос. «А то смотри, выведу в расход и со шкурую «Товарищ комиссар!» — завопила девица. «Я прошу, чтобы меня не оскорбляли!» Юноша посмотрел на нее и ничего не сказал. Но, вероятно, в его молчаливом взгляде она прочла что-либо угрожающее потому что быстро стала натягивать на свои не слишком чистые ноги шелковые черные чулки. «А вы, товарищ мадам», — обратился комиссар к Авдотье Марковне, «поставьте ночничок на стол и принесите сюда подушки, простыни и одеяло. Да приготовьте умывальник, воду и все, что полагается, чтобы генерал ночевал как у себя дома. А к утру согрейте чаю и подайте завтрак». «Да как же, ваше высокое превосходительство, я это сделаю», — сказала Авдотья Марковна. Когда все белье забрали коммунисты эти самые, виши чулки-то она напяливает барышнины. Вчера пришла, никаких на ней чулков не было. Все перерыли, отобрали, и рубашечки, и чулки, и все, что я спрятаться успела». «Товарищ», — сказал комиссар высокому матросу, «пойдите с товарищем мадам и отберите, что нужно для ночлега. Да предупредите, что завтра с утра обе соседние комнаты освободить придется для караула». Пара, спавшая на диване саблина, удалилась, оставив одну подушку, смятые простыни и пуховое одеяло. Авдотья Марковна вернулась, неся несколько более чистую подушку и еще одеяло, и стала устраивать саблину постель. Комиссар распорядился поставить часового у дверей кабинета, пожелал саблину спокойной ночи и вышел. Авдотья Марковна молча расставляла посуду, вытряхивала одеяло, разглаживала простыни Саблин стоял, прислонившись спиной к книжному шкафу. «Ну, здравствуйте», — сказал Саблин. «Как же вы тут жили без меня?» А вдоть Марковна остановилась с одеялом в руке, слезливо заморгала, махнула рукою и чуть слышно сказала. «Не спрашивайте, ваше превосходительство, стены тут слышат. Его-то, голубчика моего, фанчик то мужа, расстреляли. Вот сороковой день завтра будет. А за что? Кто их знает?» И она торопливыми, точно старушечьими шагами, вышла из кабинета. Саблин остался один. Он взял ночник и подошел к столу. Здесь был заперт им и забыт, когда он бежал, а роковой дневник Веры Константиновны. Стол был взломан, шкафчик с бумагами был пуст, Саблин подошел к библиотеке. Книг наполовину не было, кое-где стояли разрозненные тома, переплеты были оторваны. Но по стенам, вправо и влево от портрета Веры Константиновны, чинными рядами висели портреты предков. Ночник давал слишком мало света, но видны были белки глаз, и то тут, то там проступал белый лоб, шитье мундира, кружево-платье. Саблин шатался от утомления, в глазах темнело. Он торопливо разделся и бросился на свой диван. Сладкое чувство сознания, что он еще жив, что его еще не казнили, охватило его и он крепко, без снов, заснул.